Глава 23. В тот день, когда объявили о независимости, Зои Эллен страшно напилась. Праздник продолжался всю ночь. Её воспоминания о нём были смутными, но она чётко помнила, что переспала с каким-то широкоплечим качком из 19-го полка Солнечных, космическим десантником, которому содержимые штанов компенсировали нехватку мозгов. Он к тому же прекрасно понимал, что нужно женщине. Ещё она помнила драку в баре между пятью-шестью бурами и таким же числом сторонников альянса, которые не могли смириться с поражением. Пиво, бурбон, мордобой и потрахушки. Для Зои эта ночь выдалась почти идеальной. Всё это произошло на Лондини, где 24 часами ранее парламент альянса формально объявил об окончании войны и начал обсуждать условия капитуляции. Заседания верхней палаты парламента транслировались по Кортексу на всю галактику. Политики один за другим подходили к микрофону, горячо рассказывали о том, каким страданиям и потерям привёл этот конфликт, и выражали своё сожаление в связи с происходящим. Этим дело не ограничивалось. Люди принялись искать тех, на кого можно свалить вину. Генералов альянса арестовали и отправили в тюрьму до суда. Правителей всех крупных планет ядра посадили под домашний арест, и за решеткой оказалась даже часть руководителей синего солнца. Полетели головы, в основном в переносном смысле слова, хотя на нескольких менее цивилизованных планетах каких-то представителей власти линчевала толпа. На следующее утро Зои, страдающая от чудовищного похмелья, вышла из дома. Бай-ху, белое солнце, светило так ярко, что его лучи показались Зое кинжалами, которые кто-то воткнул ей в глаза. Она доковыляла до ближайшего кафе, расправилась там с самым огромным завтраком, который только можно себе представить, и запила его литром черного кофе. Хозяин кафе признал в Зое одну из бурых и отказался брать с нее деньги. — Для хребрецов, которые подарили нам свободу, у меня все бесплатно, — сказал он. Зои предположила, что во время войны он, как и большинство жителей Лондини, поддерживал альянс, но теперь благоразумно решил, что нужно завоевывать расположение победителей. По пути к выходу она столкнулась с сержантом Рейнельсом, который шёл в обнимку с двумя девушками. Судя по его красным глазам и смертельной бледности, он сейчас чувствовал себя ничуть не лучше, чем Зои. "Сэр", сказала она. "Забудь об этом, Зои", ответил он. Разве ты не слышал? Война закончилась. Можешь называть меня Мел. А кто эти прекрасные женщины, Мел? Вы нас не познакомите? Познакомлю, конечно. Это э Почему-то хочется назвать тебя Мари. Марни, сказала та, что слева. На её левой щеке была нарисована эмблема сторонников независимости: зелёный треугольник с синей звездой и двумя жёлтыми полосами. Марни, точно. А это Карина. «Катрина!» «Почти угадал. Мы идем и похмелиться. Заставишь нам компанию». Зои показалось, что ей вряд ли будет интересно беседовать с Марни и Катриной. «Спасибо за приглашение, но нет. Я, пожалуй, на боковую». «Отличная мысль, Зои». Рейнольдс наклонился к ней и подмигнул. «Ты счастлива?» — спросил он. «Буду счастлива, когда голова перестанет раскалываться». Это всё, о чём ты мечтал? Зовик внул. Она ни о чём не жалела, даже о головной боли. Это была правда. Именно об этом она и мечтала.